Сёркин ранен на могилы рвы канавы на клубки колючки ржавый на поля холмы дырявый изувечной земли на болотный лес корявый на кусты снега легли и густой поземкой белый ветер поле заволок В юго в трубах обгорелых Загудело у дорог. И в снегах непроходимых Эти мирные края В эту памятную зиму Орудийным пахли дымом, Нелюдским дымком жилья. И в лесах, на мерзлой груди, По землянкам без огней, Возле танков и орудий И простуженных коней На войне встречали люди Долгий счет ночей и дней. И лихой, нещадной стужей Не бронили, как ни зла, Лишь бы немцу было хуже, О себе ли речь там шла. И желал наш добрый парень, Пусть померзнет немец-барин, Немец-барин не привык, Русский стерпит. Он мужик. Шумным хлопом рукавичным, Топотней по целине, С позаранку день обычный Начинался на войне. Чуть вился дымок несмелый, Оживал костер с трудом, В закоптелый бак гремела Из ведра вода со льдом. Утомленные ночлегом Шли бойцы из всех берлог Греться бегом. мыться со снегом снегом жестким как песок а потом гуськом постежке соблюдая свой черед котелки забрав и ложки к кухням шел за взводом взвод суп до чай до пота жизнь как жизнь и опять война работа остановиись Вслед за ротой на пушку Теркин движется с катушкой, разворачивает снасть, приказали делать связь. Рота головы пригнула, снег чернеет от огня. Теркин крутит «Тула, тула, тула, слышишь ты меня?» Подмигнув бойцам украдкой «Мол, у нас да не пойдет!» Дунул в трубку для порядка, командиру подает. командиру все в привычку голос в горсточку как спичку трубку к низу лег бочком чтоб поземкой не задуло все в порядке тула тула помогите огоньком не расскажешь не оппишешь что за жизнь когда в бою за чужим огнем расслышишь артиллерию свою Воздух круто завиваясь недалекой огневой, ахнет, ахнет полковая, запоет над головой. А с позиции отдаленных сразу будто бы не в лад ухнет вдруг дивизионной доброй матушки снаряд. И пойдет, пойдет на славу. Как из гор на жаром дуть, Своим свизгом шепелявом Расчищать пехоте путь, Бить, ломать и сжечь в окружку. Деревушка, деревушку, Дом так дом, блиндаж, блиндаж. Врешь, не высидишь, отдашь. А еще остался кто там За песком. Погоди. Встает пехота, дай достать тебя штыком. Вслед за ротою стрелковый Тюркин Дальше тянет провод, взвод завалом огневым огневым. с ходу вслед за взводом Топит провод точно в воду. Жив, здоров и не вреди. Вдруг из кустиков корявых, Взрытых, вспаханных кругом, чох, Снаряд за вспышкой ржавый, Теркин тотчас в снег ничком, Вдался вглубь, лежит, не дышит, Сам не знает, жив, убит, Всей спиной, всей кожей слышит, Как снаряд в снегу шипит. Хвост овечье сердце бьется, Расстается с телом дух, Что ж он, черт, лежит, не рвется, Ждать мне больше не досуг, Приподнялся, глянул косо, он почти у самых ног, Гладкий, круглый, тупоносый, и над ним сырой дымок. Сколько б душ рванул на выброс вот такой дурак слепой, Неизвестного калибра, с поросенка на убой! Оглянулся, воровато подивился, смех и грех — Все кругом лежат ребята, закопавшись носом в снег. Теркин встал, такой ли ухарь, отряхнулся, принял вид. Хватит хлопцы и землю нюхать, не годится, говорит. Сам стоит с воронкой рядом и у хлопцев на виду, обратясь к тому снаряду, справил малую нужду. видит теркин погребушку нет ль пушка бьет передал бойцам катушку вы вперед а я в обход сходу двинул в дверь гранатой спрыгнул вниз пропал в дыму офицеры и солдаты в их ходи по одному тишина полоска света что там дальше поглядим никого похоже нету никого и я один Гул разрывов, словно в бочке, отдается в глубине. Дело дрянь. Другие точки бьют по занятой. По мне бьют неплохо, спору нету. Добрым словом помяни, хоть за то, что погреб этот прочно сделали они. Прочно сделали. Надежно. Тут не то что воевать. Тут, ребята, чай пить можно, стенгазету выпускать. Осмотрелся точно в хате. Печка теплая в углу. Вдоль стены идут палати, банки, склянки на полу. Непривычный, непохожий дух обжитого жилья. Табаку, одежи, кожей и солдатского белья. Снова сунулся Ну что же, в обороне нынче я. На прицеле вход и выход, две гранаты под рукой. Смолк огонь, и стало тихо, и идут один, другой. Теркин, стой, дыши ровнее, Теркин, ближе подпусти, Теркин, целься, бей вернее, Теркин, сердце не чисти. Рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чем-то белом, наклонившись от огня и как будто дело делал, шел ко мне убить меня. В этот ролик точно с печки стал спускаться на заду. Теркин, друг, не дай осечки, пропадешь, имей в виду. За секунду до разрыва знать хотел подать пример, прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер и поднялся незадетый, цельный. Ждем за косяком. Офицер из пистолета, теркин в мягкое штыком. Сам присел, присел тихонько, повело его легонько. Тронул правое плечо. Ранен, мокро, горячо. И рукой коснулся пола, кровь чужая иль своя. Тут как даст вблизи тяжелый. Аж подвинулась земля. Вслед за ним другой ударил, и темнее стало вдруг. — Это наши, — понял парень, — наши бьют. Теперь каюк. Оглушенный тяжким гулом Теркин никнет головой. Тула, тула, что ж ты, тула, тут же свой баяк живой. Он сидит за стенкой зота Кровь течет, рукав набряк. Тула-тула, неохота Помирать ему вот так. На полу в холодной яме Неохота ни почем Гибнуть с мокрыми ногами Со своим больным плечом. Жалко жизни той, Приманки малость хочется пожить. Хоть погреться на лежанке, Хоть портянке просушить. Теркин сник, тоска согнула, Тула-тула, что ж ты, Тула? Тула-тула, это ж я, Тула, родина моя. А тем часом, из Издалека, глухо, как из-под земли, Ровный, дружный, тяжкий рокот Надвигался, рос, с востока танки шли. Низкогрудый, лоскодонный, Отягченный сам собой, С пушкой в душу наведенной, Страшен танк, идущий в бой, А за грохотом, И громом за броней стальной сидят, По местам сидят, как дома трое-четверо Знакомых наших стриженных ребят. И пускай в бою впервые, но, ребята, свет пройди, Ловят в щели смотровые кромку поля впереди, видит вздыбился разбитый, развороченный накат, Крепко бита, цель накрыта. Но вдруг как там сидят? Может быть, прийти их до срока, у орудия расчет. Развернись, машина, боком, бронебойным припечет. Или немец с автоматом, лезть наружу не дурак, Там следит за нашим братом, выжидает. Как не так? Двое вслед за командиром, вниз с гранатой вдоль стены, Тишина, углы темны. Хлопцы, занята квартира, слышат вдруг из глубины. Не обман, не вражьи шутки, голос вправдашный, родной. Вас обиде, вот уж сутки точка данная за мной. В темноте, в углу каморки на полу боец в крови. Кто такой? Но смолкнул Теркин. ак там хочешь так зови он лежит с лицом землистым не моргнет хоть глаз колий в самый срок его танкисты подобрали повезли шла машина в снежной дымке ехал ттеркин без дорог и держал его в обнимку хлопец башенный стрелок укрывал своей оодежей грел дыханьем, Не беда, что в глаза его, быть может, не увидит никогда. Свет пройди, нигде не сыщешь, не случалось видеть мне. дружбы той святей и чище, что бывает на войне.